4. Ноа Спокойствие, которое окружало нас последние несколько дней, исчезло, как только в то раннее утро раздался звонок в дверь. Мы побывали в спа-салоне, ели свежие морепродукты в необычных ресторанах и часами загорали на солнце, чтобы кожа приобрела столь желанный бронзовый оттенок, от которого наверняка будут морщины на всю жизнь. Эмми, организатор мероприятия, позволила нам немного отдохнуть, чтобы мы смогли побыть подругами, в чем так нуждались. Но свадьба уже через несколько дней, а многочисленные гости вот-вот прибудут. Поэтому было уже невозможно продолжать наше сладкое ничего не делание. Дженна, казалось, все больше нервничала и показывала это, не переставая разговаривать и, прежде всего, вызывая Леона каждый раз, когда у нее случался приступ тревоги. После нескольких месяцев подготовки к собеседованию в одну из фирм отца Джена он получил заслуженную должность администратора одного из филиалов, и все, наконец, устаканилось. Они оба сумели простить друг друга за прошлое и были влюблены больше, чем когда-либо. В то утро я наконец-то увидела свадебное платье. Портниха приехала сэмми, чтобы Дженна примерила его для нанесения последних штрихов. Надо признать, платье было потрясающее, из белого кружева, приталенное, с расклешенной юбкой. Оно напомнило мне те платья, которые носят главные герои фильмов или модели в журналах, и от которых у меня слюнки текли. Его разработала мать Дженны вместе с одной из самых дорогих портних в Лос-Анджелесе. И моя подруга выглядела в нем потрясающе. Вскоре прибыла группа рабочих, которые отвечали за цветы у входа в дом в соответствии, по словам Дженны, с цветочными мотивами свадьбы. Была вторая группа, отвечающая за угощения, которые встретят прибывающих друзей и членов семьи. В огромном саду готовился достойный восхищения предсвадебный прием. Предсвадебный ужин будет через два дня в гостиной у залива. «Думаю, понятно, что я очень нервничала. Я не была готова снова увидеть Ника, тем более, что мы проведем с ним в одном доме целых два дня». Вскоре стали пребывать взволнованные гости. Они подходили к Дженне, расспрашивали о церемонии или просто сплетничали о платье и обо всем на свете. Дженна пригласила близких друзей, а также самых близких родственников, особенно младших остаться в особняке, поскольку взрослые предпочитали останавливаться в отелях, где юношеские выходки и пьянства, с которыми мы все несомненно покончим в тот вечер, не нарушали их взрослого спокойствия. дженна стояла в окружении двоюродных сестер, когда через парадную дверь бесконечной вереницей стали входить работники кейтеринга. Я как раз проходила мимо входа, чтобы подняться в свою комнату и немного успокоиться когда знакомая машина припарковалась у подъезда. Я подняла руку и прикрыла глаза от солнца, чтобы разглядеть, как выходит брат Леона с той опасной улыбкой, которая, казалось, никогда не сходила с его лица. Он прокрутил ключи от машины между пальцами и впился в меня взглядом, заметив, что я наблюдаю за ним с крыльца. «Посмотрите, кто у нас здесь», — сказал он с кривой улыбкой, приближаясь к ступенькам. Маленькая принцесса наконец-то нашлась. Я закатила глаза. Лука никогда не нравился мне. Он провел несколько лет в тюрьме, и, как рассказывала Дженна, все еще попадал в неприятности и проблемы, которые приходилось решать Леону. Хотя стоит признать, что Лука очень изменился с тех пор, как я последний раз видела его несколько месяцев назад на тех ужасных гонках, где Дженна порвала с Леоном. Мы с Ником тоже тогда сильно поссорились. Но та ссора, как обычно, закончилась сексом. Сексом, который ничего не исправлял. Сексом, который просто помог отсрочить неизбежное. Мы постепенно разрушали друг друга. «Как ты, красавица!» — сказал он, встав передо мной и заставив поднять на него взгляд. Леон был крупным парнем, но и Лука был не меньше. Его татуированные руки могли отпугнуть кого угодно. Но он ими гордился, мне же было плевать. «Все хорошо, Лука, рада тебя видеть», — ответила я, делая шаг назад. «Дженна, внутри, если хочешь поздороваться». Лука посмотрел через мое плечо без особого интереса. Его зеленые глаза, такие же, как у брата, опустились на мое тело, бесстыдно прошлись по белому платью и, прищурившись с улыбкой, вернулись к моему лицу. «У меня будет время поздороваться с будущей невестой и поговорить о невестах и женихах. Правда, что ты сейчас одна?» Его вопрос немного сбил меня с толку. И поскольку я не хотела говорить о своей личной жизни, тем более с братом лучшего друга моего бывшего, который, несомненно, знал о том, что произошло, и точно о том, что я сделала, Моё желание выбежать и запереться в своей комнате значительно возросло. «Уверена, ты знаешь ответ на этот вопрос», — холодно ответила я. Напоминание о моем нынешнем положении укололо меня в грудь. Как раз в этот момент появилась Дженна, встретив улыбкой чуть более приятной, чем моя, Луку, который раскинул руки для объятий. «Привет, будущая невестка!» поприветствовал он, прижимая к себе. «Ты поправилась. Будь осторожна, не то в платье не влезешь». Лука улыбнулся. Дженна вывернулась из его объятий и смерила пронзительным взглядом. «Ты идиот», — сказала она, похлопывая его по руке. Лука снова сосредоточился на мне. «Я как раз спрашивал но где моя комната». «Вы же знаете, я не привык жить в замках у пляжей и устал от поездки». Дженна закатила глаза. «Только тебе пришло в голову пересечь страну на машине. Никогда не слышал о летательных аппаратах. Их еще называют самолетами». Я раскрыла глаза от удивления. «Ты приехал на машине из Калифорнии?» Лука кивнул, поправляя рюкзак, который нес на плече. «Я люблю придорожные рестораны» сказал он, проходя между нами и входя в дом. Куда идти? Дженна покачала головой с улыбкой. В этот момент ее позвали на кухню. Но отведи его наверх и скажи, что он может расположиться в комнате справа, той, что рядом с балконом. Но. Дженна не стала слушать мои протесты, направившись по коридору в сторону кухни, оставив наедине с лукой. Пойдем, принцесса. Времени не так много. Показав ему комнату и желая поскорее скрыться из виду, я повернулась, чтобы выйти за дверь и уйти в свою комнату, которая была всего в двух дверях. Но Лука перехватил меня на полпути, пробравшись между мной и дверью. «Пойдем на пляж», — предложил он с решимостью во взгляде. «Нет, спасибо», — ответила я, пытаясь увернуться от него и дотянуться до дверной ручки. Я не хочу здесь оставаться. Давай, не будь такой скучной. Я угощу тебя хот-догом». Я внимательно наблюдала за ним, пытаясь понять его намерения. Лука не любил сидеть на месте. Его было трудно контролировать, и ожидание гостей напрягало его больше, чем он хотел признать. «Я не хочу хот-дог. Я хочу пойти в свою комнату и почитать хорошую книгу. Так что отойди, пожалуйста». Он не послушал. «Читать?» Он произнес это слово так, словно это было оскорбление. «Будешь читать, когда умрешь. Давай лучше прогуляемся по этому шикарному месту». «Лука, я не могу просто уйти. Дженни нужна помощь. Кроме того, мы не знаем окрестностей, а мне не хотелось бы заблудиться с тобой в Хэмптоне». Лука повернул бейсболку козырьком назад и пристально посмотрел на меня. «Заблудиться со мной?» «Это лучшее, что может случиться с тобой, красавица. Но это не то, что меня сейчас интересует. Я просто хочу пойти перекусить в хорошей компании. А ты неплоха, несмотря на острый язычок». Я скрестила руки и собиралась дать ему пощечину, как это делала Дженна. Но он рассмеялся, прервав оскорбление, которое я уже хотела сказать. «Шучу. Да ладно, не будь дурой». Обещаю вернуть тебя в целости и сохранности. Не дай бог, чтобы Дженна осталась без подружки-невесты. Как раз в этот момент группа родственников Дженны начала подниматься по огромной лестнице, а затем коридор наполнился оживленно разговаривающими людьми, так что идея Луки уйти уже не казалась такой ужасной. «Я пойду с тобой при одном условии», сказала я, пристально глядя на него без намека на улыбку. Лука посмотрел на меня с ухмылкой. «Все, что пожелаешь». «Поведу я». Вопреки всем ожиданиям, Лука совсем не возражал, что я сяду за руль его угольно-черного мустанга. Наоборот, казалось, был рад, что ему не нужно следить за дорогой и можно наслаждаться видом побережья. Солнце не спешило садиться и дул приятный ветерок. Нас окутала тишина. Мне нравилось ехать по проселочным дорогам. Лука явно сдерживался со мной. Он не из тех парней, которые гуляют с девушками ради общения, но его намерения меня мало волновали. Наконец, через некоторое время бесцельной поездки, когда уже стемнело, я остановилась возле ларька с хот-догами у моря. Вокруг него стояли столы, за которыми сидели две пары и родители с двумя маленькими детьми. Я проголодалась, объявила я, вынимая ключи из замка зажигания. Лука улыбнулся и вышел из машины. Я понаблюдала за ним со своего места у окна и поспешила догнать. Не знал, что ты можешь вести с механической коробкой, заметил он, снял кепку, провел рукой постриженным почти под ноль волосам и снова надел. Но мы ведь почти не знакомы, так что неудивительно. Я подошла к стойке, где продавалась вредная, но вкусно пахнущая еда. Взяла хот-дог в наборе с картошкой и кока-колой. Лука заказал то же самое, но с пивом. Получив еду, мы сели за один из столов. Было немного странно находиться в обществе брата будущего мужа моей лучшей подруги, бывшего заключенного с очень дурной славой. Но нужно признать, что до сих пор он вел себя довольно прилично». «Тебе не подходит такая диета, разве нет?» — сказал он, указывая на мою тарелку. «Тренируюсь», — ответила я, кусая хот-дог. «Было вкусно». Лука кивнул, сделал глоток пива, повернулся и уставился на меня. «Ты сказала, что мы не знаем друг друга. Почему бы нам не сыграть в игру «Двадцать вопросов»?» Я осторожно положила хот-дог на тарелку и на мгновение отвела взгляд. Часть моего мозга уловила скрытый флирт в его предложении, но другая погрузилась в воспоминания о нашем сближении с Ником, когда мы играли в эту дурацкую игру, чтобы лучше узнать друг друга. Воспоминания о том времени, когда мы были едва знакомы. Воспоминания о том, что я была с ним, не зная ни о его проблемах, ни о нем, почти побудило меня встать и убежать, чтобы запереться в своей комнате, Откуда мне не следовало выходить? Но я сделала то, что было уместно в данных обстоятельствах. На секунду закрыла глаза, глубоко вздохнула и сосредоточилась на реальности. Передо мной был привлекательный парень, который мне не нравился и доставлял неприятности в моей и без того сложной ситуации. Но он не знал, что независимо от того, что я делаю или говорю, Ничто не сможет заставить меня трепетать, кроме взгляда Николаса Лейстера. Иногда я скучала по его взгляду, когда он смотрел на меня с любовью. Лука помахал рукой перед моим лицом, чтобы заставить отреагировать. И я снова обратила внимание на него, на его татуировки и зеленые глаза, полные чрезмерного любопытства. «Я позволю тебе задать только один вопрос». Ответила я, чтобы не показаться недружелюбной. Лука улыбнулся, провел рукой по подбородку и склонился над столом. «Если разрешается только один вопрос, мне придется перейти прямо к делу», — заметил он. Я неловко откинулась на спинку стула. Думаю, это был первый раз за несколько месяцев, когда я была наедине с парнем, и мне не нравилось ощущение, которое я испытывала в животе. Будто я делала что-то неправильное. Пойдешь со мной на свидание завтра вечером?» Его вопрос был ясен, но еще яснее был мой ответ. «Нет». Коротко и лаконично. Затем я встала из-за стола, мне больше не хотелось есть. Но он удержал меня за запястье, заставив встать рядом с ним, и повернулся, чтобы посмотреть мне в глаза. «Почему нет?» потому что не могу». Он бросил на меня недоуменный взгляд. «Что ты не можешь? Что это за ответ?» Я пошевелилась несколько беспокойно, но он продолжал держать меня за запястье. «Не хочу», — подтвердила я, устремив взгляд на его правое плечо. Прошло несколько секунд, прежде чем он снова заговорил. «Вижу, ты все еще любишь его», — сказал он скорее утвердительно, чем вопросительно. Я высвободила руку и сделала шаг назад. «Это не твое дело, понял?» Лука поднял руки и рассмеялся. «Но... я просто хотел предложить тебе пробежаться, хорошо? Ничего ужасного». «Боже, мне говорили, что ты с характером, но...» Мой взгляд, казалось, предупреждал, что ему не стоит продолжать. «Когда солнце сядет и будет не так жарко, так мы спасемся от безумия, которое будет завтра» когда все гости прибудут». «Да ладно. Я просто ищу оправдания, чтобы сбежать из этого дома. Ничего больше. Не смотри так. Можешь продолжать любить, кого хочешь. Мне все равно». Его ответ заставил меня обдумать его просьбу. «Это ведь Лука? Он безразлично относился к моей личной жизни. Просто открывал рот и говорил первое, что приходило в голову. Пробежка. Я могла бы». Завтра будет скучно, скучно и безлично. К тому же, кто приглашает на пробежку с другим намерением, кроме как просто иметь компанию? Я стану потной и ужасной, так что буду в безопасности. Не так ли? Просто пробежка? Спросила я и внутренне прокляла себя за неуверенный голос, который совсем не был похож на мой. Лука нахмурился, отпустил мое запястье и кивнул улыбнувшись толстыми губами. Просто пробежка. Я выдохнула и вернулась на свое место, ожидая, когда он закончит есть. Следующие полчаса мы разговаривали о свадьбе и о других вещах, не связанных с ней. Но, несмотря на это, я не могла избавиться от ощущения, что раскрыла себя перед ним. Он вернул меня в состояние неуверенности, над которой я работала месяцами и мне было от этого неуютно. До свадьбы оставалось всего полтора дня, а Лука прилип ко мне, как репей. Мы вышли на пробежку, как договаривались, и, к моему удивлению, я осознала, что это меня не беспокоит. Он погрузился в свои мысли, я в свои. Мы бежали рядом, пока не добрались до гавани, а затем по пляжу. Нужно признать, что это был самый изящный способ сбежать из дома, куда прибыло так много гостей, что свободных комнат уже почти не осталось. Родители Дженны приехали накануне вечером, и я наконец-то почувствовала себя немного свободнее, оставив ее с ними. Ее мать, прирожденная хозяйка. Они, казалось, были счастливы принять так много друзей и членов семьи, чтобы отпраздновать свадьбу своей старшей дочери. Когда я была уже почти на пределе своих сил, Лука настоял чтобы я поднажала. Но мои ноги сопротивлялись, и я едва не перешла на шаг. «Да ладно тебе!» — крикнул этот умник, пока я отставала. Так он мог смотреть на меня и смеяться одновременно. Я показала ему средний палец и попыталась проигнорировать. Но пришлось остановиться, чтобы выпить воды и отдышаться. Через несколько часов наступит вечер. Нужно принять душ и одеться, чтобы поужинать с гостями. Отец Дженны нанял кейтеринг и устроил непрерывный праздник под тентом со столами, полными угощений. Дом Тавиши превратился в пятизвездочный отель, от которого, казалось, все были в восторге. «Не будь тряпкой!» Я медленно выпустила воздух и вылила воду себе на голову. Розовый топ промок. Я вытирала пот, который стекал по моему животу и груди. Вытерла лицо руками и решила, что вернусь неспешным шагом. Я и так слишком напрягла свое тело за сегодня. Отстань, придурок! Лука покачал головой и подошел. Я думал, ты выносливее, принцесса. Ты меня разочаровала. Заткнись. Вместе мы пошли по тротуару к дому Дженны. Шли по огромному склону, а вдали быстро садилось солнце, окрашивая небо в невероятные цвета. «Скоро важный день. Нервничаешь?» — спросил Лука, делая то же самое, что и я несколько секунд назад, выливая остатки воды в бутылке и себе на голову. Он потряс бутылку, и капли воды, смешанные с потом, упали мне на тело и лицо. Я толкнула его рукой, и он улыбнулся идиотской улыбкой. «Не я ведь выхожу замуж, Лука?» — ответила я с притворным безразличием. То немногое, о чем мы говорили в течение этих двух дней, давало понять, что есть неприкасаемая тема. Хотя, учитывая, что до свадьбы осталось всего ничего, я понимала его любопытство. «Ты посаженная мать. Твоя роль важна», — заявил он, глядя прямо перед собой. Я не ответила, но нервозность, которую подавляла все эти дни, вернулась головокружением, заставляя мой желудок сжаться. Я не хотела спрашивать Жену, когда он приедет. Я даже не была уверена, что он явится раньше дня свадьбы. Только в тот момент, когда наши друзья обменяются клятвами. Так даже лучше. Я дрожала при мысли о том, что придется снова увидеть его. Мимо нас проехала машина, едва не сбив меня, но Лука успел оттолкнуть меня в сторону. «Придурок!» — крикнул он, но черный Лексус уже исчез в конце дороги. Я почувствовала странное ощущение в животе и поспешила в дом.